Я простоял минут двадцать, пока не попал в автомобиль к пожилому джентльмену, ехавшему в Баудоухэм. По пути он все время хватал себя за промежность, будто что-то там ловил. Моя жена постоянно говорила мне, что я окажусь кювеч с ножом в спине, если буду и дальше брать попутчиков», — сообщил он мне. Но когда я вижу молодого человека на обочине, сразу вспоминаю свою молодость.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 «Твоя мать! Инсульт! Сорок восемь!» Рука опять метнулась к промежности. «Грёбаный грыжевой бандаж!» — воскликнул он, потом рассмеялся весело и в то же время отчаянно. «Грёбанное расхождение мышц! Если живешь долго, сынок, начинаешь разваливаться на ходу. Бог дает тебе пинка, гонит к себе, уж поверь старику».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 Над пересечением шоссе 68 и Плезант-Стрит мигал желтый светофор. Перед самым перекрестком старик свернул к тротуару. Заехал правым передним колесом Доджина бордюр, потом скатился с него. У меня шлязгнули зубы. Старик бросил на меня дикий и безумный взгляд. Все в нем отдавало безумие. Просто удивительно, что я не заметил этого сразу. Он же не разговаривал, восклицал.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 разочарованные, что на его великодушное предложение ответили отказом. «Обычный старик, которому мешал жить неудобный грыжевой бандаж». «И чего, скажите на милость, я испугался?» «Спасибо, что подвезли меня. Я очень вам признателен за ваше предложение», — я улыбнулся. «Но я могу пойти туда», — я указал на Плезант стрит «и быстро поймаю другую машину». Он несколько секунд помолчал,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 Вместо того, чтобы усилить панику, падение прочистило мне мозги. Я не знал, что видел, но понимал, что той надписи, которая мне привиделась, на надгробии быть не могло. Такое случалось в фильмах Джона Карпентера или Уэса Крейвена, но никак не в реальной жизни. «Да, конечно, все так», — зашептал голос в голове. «Но если ты сейчас уйдёшь отсюда, будешь и дальше в это верить». «Будешь верить до конца жизни!» «Да вот уж хрен!» — воскликнул я и поднялся. Джинсы сзади намокли, я отлепил их от кожи. Возвращение к могиле Джорджа Стауба далось мне нелегко, но и не столь трудно, как я ожидал. Шелест ветра усиливался, он уже завывал, предвещая перемену погоды. Вокруг отплясывали тени. Ветви терлись друг о друга, из леса доносились неприятные скрипучие звуки. Я склонился над надгробием и прочитал. «Джордж Стауп. 19 января 1977 седьмого, 12 октября 1998 восьмого. Хорошо начал, слишком рано ушел». Постоял, упираясь в ноги чуть повыше колен. не замечая, как быстро билось мое сердце, пока оно не начало замедлять свой бег. «Случайность», — убеждал я себя, — «ничего больше». Чего удивляться, что я ошибся, читая нижнюю строчку. Не говоря уже об усталости и стрессе, при таком освещении может привидеться все, что угодно. Луна — известная обманщица. Дело закрыто. Да только я точно знал, что прочитал». Сделанного не вернешь после драки кулаками не машут. Моя мама умерла. «Вот уж хрен!» — повторил я и отвернулся от могилы. И тут заметил, что туман, стелящийся у ног, начал светлеть. Я услышал еще далекий шум мотора. К кладбищу приближался автомобиль. Я вернулся к каменной стене, перемахнул через нее, подхватив по пути рюкзак. Автомобиль уже находился на полпути к вершине холма, сверкая фарами, переключенными на дальний свет. Они ослепили меня, когда я, выйдя на обочину, протянул руку с оттопыренным большим пальцем. Знал, что водитель остановит машину еще до того, как он нажал на педаль тормоза. «Непонятно, конечно, откуда ты можешь это знать, но что иной раз возникает такое чувство, может сказать каждый, кто часто ездил автостопом». Автомобиль проскочил мимо, полыхнул тормозными фонарями и мягко свернул на обочину у края каменной стены, разделявшей кладбище и Ридж-роуд. Я побежал к нему, рюкзак чуть ли не при каждом шаге бился мне о колено.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 Когда ставил рюкзак между ног, в нос ударил какой-то знакомый, но неприятный запах. «Спасибо», — поблагодарил я водителя. «Большое спасибо». За рулем сидел парень в потертых джинсах и чёрной тенниске без рукавов. Загорелый, мускулистый, на правом бицепсе вытатуированная колючая проволока. На голове зелёная бейсболка «Джон Дир», повёрнутая козырьком к затылку. На закругленном воротнике — Значок пуговицы, но с такого угла в надпись я разглядеть не мог. «Пустяки!» — ответил он. «Тебе в Сити?» «Да», — ответил я. В этих краях под Сити понимался Льюистон, единственный большой город к северу от Портленда. Захлопывая дверцу, я увидел болтающийся под зеркалом заднего обзора освежитель воздуха с запахом сосны. Вот что учуял мой нос. Так уж вышло, что в этот вечер с запахами мне не везло. Сначала моча, а теперь вот ирзат сосна. Однако меня подвозили, так что следовало радоваться. И когда этот парень вырулил обратно на Ридж-Роуд, подрёв большого двигателя «Мустанга», я пытался внушить себе, что радуюсь. «Чего это тебя потянуло в Сити? спросил водитель. Я прикинул, что мы с ним одного возраста. Возможно, он учился в техническом колледже в Оберне или работал на одной из немногих оставшихся в этом районе текстильных фабрик. Мустанку он, скорее всего, починил и довел до ума собственными руками в свободное от работы время. В городах многие этим занимаются. Пьют пиво, курят травку, возятся со своими автомобилями или мотоциклами. «Мой брат женится».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 Широко посаженные глаза, симпатичное лицо, чуть улыбающиеся, полные губы, недоверчивый взгляд. «Да?» Я испугался. Снова испугался. Что-то было не так. Может, все пошло не так с того самого момента, как старик в додже предложил мне загадать желание, глядя на оранжевую распухшую луну, а не на падающую звезду. а может, еще раньше, когда я снял телефонную трубку и выслушал плохие новости миссис Маккарди, пусть и не такие плохие, какими они могли бы оказаться. «Ну что ж, это хорошо», — кивнул молодой человек в бейсболке, надетый козырьком к затылку. «Когда брат женится, это хорошо. Как тебя зовут?» «Я уже не просто боялся. Был в ужасе». Все шло не так, все, и я не мог понять, как и почему это могло столь быстро произойти. Одно, правда, я знал точно. Мне не хотелось говорить водителю «Мустанга» свои имя и фамилию, точно так же, как не хотелось рассказывать, почему мне пришлось ехать в Льюистон. Впрочем, теперь о Льюистоне я мог забыть. Точно знал, что в Льюистон уже никогда не попаду. как чуть раньше знал, что автомобиль остановится. И этот запах. Что-то я о нем знал. Он не имел отношения к освежителю воздуха. а Освежитель воздуха как раз предназначался, чтобы скрыть этот запах. «Гектор», — я назвался именем своего соседа по квартире. «Гектор Пасмар, это я». Во рту у меня пересохло, но голос звучал ровно и спокойно, что радовало. Внутренний голос настаивал. «Я не должен выдавать водителю «Мустанга» свои истинные чувства. Не нужно ему знать, что у меня зародились подозрения, что я почувствовал что-то не так. Не выдавать себя — мой единственный шанс». Он чуть повернулся ко мне, и я смог прочесть надпись на значке пуговицы. «Я катался на пуле в Трилвилледж, Лакония». Я знал это место. Парк развлечений. Бывал там, но давным-давно. Я увидел также черную полосу, которая обвивала шею, как вытатуированная проволока-бицепс. Только полоса на шее появилась не стараниями татуировщика. Вверх и вниз от нее отходили десятки черных стежков. Швы, предназначенные для того, чтобы скрепить голову с туловищем.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 Я ехал с мертвецом. Мустанг мчался по Риджоут со скоростью 60 миль в час, гонясь за длинными лучами фар под бледным светом луны. С обеих сторон дороги раскачивались и гнулись под ветром деревья. Джордж Стауп улыбнулся мне пустыми глазами, отпустил мою руку и вновь сосредоточил внимание на дороге. в средней школе я прочитал дракулу и теперь в голове мелькнула фраза из романа лязгнула как удар языка по треснувшему колоколу мертвые ездят быстро нельзя дать ему понять что я знаю и эта мысль засела в голове я держался за нее как за спасательный круг нельзя дать ему понять нельзя никак нельзя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 «Да, парень, я полностью с тобой согласен!» «Само собой», — голос мой звучал спокойно, — голос человека, поймавшего попутку и теперь коротающего время болтовнёй о пустяках, чтобы хоть как-то расплатиться за то, что его подвозят. «Нет, ничего, лучше похорон». «Свадьбы», — небрежно поправил он. Вот с свете приборного щитка лицо его выглядело восковым,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 — повторил я онемевшими губами и даже чуть рассмеялся, хохотнул. — Ну, конечно, я хотел сказать «свадьба». — Мы всегда говорим то, что хотим сказать. Таково мое мнение. Водитель все улыбался. — Да, в это верил и Фрейд. Я читал в учебнике. Сомневаюсь, что этот тип разбирался во Фрейде,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 Закрыл глаза. Но и в темноте под веками продолжала светить луна, только зеленая. «Ты в порядке?» — участливо спросил он. Участливость эта только пугала. Да, я открыл глаза. Все заняло положенные места. Сильно болели тыльные стороны ладоней, там, где в них вонзались ногти. В нос бил запах.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 Он покачал головой. «Высадить тебя здесь? Да ни в коем разе. Следующая машина может пойти только через час, и кто знает, подвезут тебя или нет. Я должен заботиться о тебе. Помнишь эту песню? Привези меня в церковь вовремя, да? Высадить тебя я не могу. Чуть опусти стекло, это поможет. Знаю, запах здесь не очень. Я повесил освежитель воздуха, но пользы от него пшик». Разумеется, от некоторых запахов избавиться сложнее, чем от других. Я хотел потянуться к ручке, повернуть ее, чтобы опустить стекло, открыть путь свежему воздуху, но мышцы руки не желали слушаться. Я мог лишь сидеть, сцепив пальцы, с ногтями, вонзившимися в тыльные стороны ладоней. Одна группа мышц не желала работать, другая — Прекратить работу, хоть смейся, хоть плачь. Это похоже на одну историю, продолжал он. Насчет парня, который купил новый Кадиллак за 750 долларов. Ты знаешь эту историю, а? Да, пролепетал я онемевшими губами. Истории я не знал, но не сомневался, что не хотел ее слышать. Не хотел слышать никаких историй. Рассказываем их этим человеком. Это известная история. За ветровым стеклом дорога уходила вдаль, совсем как в старом черно белом фильме. Да, чертовски известная. Итак, молодой парень хочет купить автомобиль и видит новенький кадиллак на лужайке перед домом одного человека. Я сказал, что да, и в окне табличка с надписью продается владельцам. Из-за уха у него торчала сигарета. Он поднял руку, чтобы достать ее, при этом тенниска отделилась от тела. В зазоре я увидел еще одну черную полосу, новые швы. Потом он наклонился вперед, чтобы вдавить прикуриватель, и зазор исчез. Парень знает, что не может позволить себе кадиллак, знает, что до Кэдди ему как до луны, но любопытство берет вверх. Поэтому он подходит к владельцу и спрашивает, сколько вы за него хотите? А владелец, он отключал шланг, потому что как раз мыл автомобиль, и говорит, парень, это твой счастливый день, выкладывай 750 баксов и можешь уезжать. Прикуриватель на четверть выскочил из гнезда. Страук достал его, приложил раскаленные кольца к концу сигареты. Глубоко затянулся, и я увидел, как струйки дыма начали просачиваться между швами, соединяющими разрез на шее. «Парень, он смотрит через боковое стекло и видит, что на счетчике всего семнадцать тысяч миль. Говорит владельцу, да, конечно, это так же смешно, как сетчатая дверь в субмарине». Владелец отвечает, «Никаких шуток, парень. Выкладывай деньги, и Кадиллак твой. Слушай, я даже возьму чек, у тебя честное лицо». Тогда парень говорит. Я выглянул в окно. Я уже слышал эту историю много лет назад, возможно, когда учился в средней школе. В том варианте вместо Кадиллака речь шла о Тандерберде, но в остальном все совпадало. Парень говорит, мне, конечно, только 17, но я же не идиот. Никто не продает такой автомобиль, да еще с таким маленьким пробегом за 750 баксов. И владелец объясняет причину продажи. В кабине воняет, и, несмотря на все его старания, избавиться от запаха не удается. Он, видите ли, был в деловой поездке, довольно длительный. Отсутствовал как минимум пару недель, говорит водитель. Он улыбается, как улыбаются люди, рассказывающие веселую историю, которая им самим очень нравится. А вернувшись, нашел автомобиль в гараже, а жену в салоне автомобиля и умерла она вскоре после его отъезда. От чего не знаю, самоубийство там или сердечный приступ, но ее все раздуло, салон провонял трупным запахом. Вот он и решил продать эту машину. Водитель рассмеялся. Классная история, да?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 «Только что потом? Что бы он после этого предпринял?» Он потёр подушечкой большого пальца означок значок пуговицу с надписью «Я катался на пуле в Трил-Виллидж, Лакония. Я заметил грязь под его ногтями». «Там я сегодня был», — заговорил он. «В Трил-Виллидж. Поработал на одного парня, и он дал мне пропуск на целый день».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 «Ты катался на пуле? Я проехался четыре раза! Это круто! Сначала вверх, а потом отвесно вниз!» Он посмотрел на меня и вновь невесело хохотнул. Лунный свет бил ему в глаза, превращая их в белые круги, в глаза статуи. И я понял, что он не просто мертвяк, он еще и безумен. «Ты катался на пуле, Алан!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 Увидел, что мертвяк разогнался до восьмидесяти миль в час. Теперь мы оба мчались на пуле, он и я. Мертвые ездят быстро. Да, Уля, я катался на ней. Нет, он затянулся, и вновь я наблюдал, как крошечные струйки дыма просачиваются через швы на шее. Никогда не катался, тем более с отцом. Ты стоял в очереди, все так, но только с матерью. Очередь была длинная, с пулей всегда так, а ей не хотелось стоять под жарким солнцем. Она уже тогда была толстуха и плохо переносила жару, а ты весь день доставал ее с пулей, конючил, конючил, конючил. Но самое смешное в другом. Когда наконец-то подошла ваша очередь, ты струсил, не так ли?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 «Не так ли?» «Да», — выдохнул я. Говорить мог только шепотом. «Когда мы подошли ближе, я увидел, как высоко поднимается пуля, как переворачивается наверху, как кричат люди внутри, когда она переворачивается. Я испугался. Она меня отшлепала, не разговаривала со мной на обратном пути».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 Он разбил мустанг, а когда копы добрались до места аварии, то нашли его изуродованное тело, зажатое между рулем и спинкой переднего сиденья, и голову на заднем, в бейсболке, повёрнутой козырьком к затылку, и глазами, уставившимися в крышу. С тех пор он носится по Ридж-роуд, когда светит полная луна, а в ночи завывает ветер. Мы продолжим после короткой рекламной паузы. «Теперь я знаю, о чем не подозревал раньше. Самые страшные истории о призраках — те, которые слышишь всю жизнь. Потому что они — реальные кошмары». «Нет ничего лучше похорон!» — он рассмеялся. «Так ты сказал? Тогда ты прокололся, Алан, Несомненно. Поскользнулся, споткнулся, упал».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 «Грёбаный Федекс из могилы. Как тебе это нравится?» «Федерал Экспресс. Крупнейшая частная почтовая служба срочной доставки небольших посылок и бандеролей». «Такие, как я, вообще-то частенько появляются здесь, ну, как только складываются соответствующие условия. Я думаю, тот, кто всем заведует, бог или кто-то еще, любит поразвлечься».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 Абсолютно серьезно. Я подумал о тех годах, которые мы провели вместе. Аллан и Джин Паркер против остального мира. О хорошем, которого было гораздо больше. И о плохом, без чего тоже не обходилось. О моих штопанных штанах и ужинах, оставленных в кастрюльке. Большинство детей получали четвертак на покупку горячего ланча. Я же... Сэндвич из вчерашнего хлеба с ореховым маслом или куском копченой колбасы, как ребенок из истории про принцев и нищих. О ее работе в бог знает скольких ресторанах и коктейль-холлах, чтобы поддержать нас. О том дне, когда она отпросилась с работы, чтобы встретиться с сотрудником ПДМС. Она в лучшем брючном костюме, он тоже в костюме, даже девятилетний ребенок мог понять, насколько его костюм лучше. В кресле качалки на нашей кухне, с раскрытой папкой на коленях, с толстой блестящей ручкой в правой руке. Она, с застывшей улыбкой на лице, отвечающая на его оскорбительные, раздражающие вопросы, даже предлагающие ему выпить еще кофе, потому что если он напишет все как надо, она будет дополнительно получать 50 баксов в месяц. Паршивых 50 баксов. Лежащая после его ухода на кровати, вся в слезах, а когда я подошел и сел рядом, попытавшаяся улыбнуться, сказавшая, что ПДМС расшифровывается не как помощь детям малообеспеченных семей, а как паршивые, дряные, мерзкие самодуры, я тогда рассмеялся, потому что она рассмеялась, потому что надо было смеяться, мы уяснили для себя, что без смеха нельзя». Когда ты и твоя толстая, не выпускающая изо рта сигареты мамаша, вдвоем противостоите всему миру, смех зачастую единственный способ не сойти с ума и не биться головой о стенку. Но пользы от смеха даже больше. Вы понимаете. Для таких, как мы, маленьких людей, которые по жизни мельтешат, как мышки в мультфильмах, смех иной раз единственная месть говнюкам, от кого так много зависит.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 Я ее любил. У нее был взрывной характер, и языком она могла отхлестать, как ремнем. В тот день, когда мы отстояли очередь к пуле, а потом я струсил, она отругала и отшлепала меня не в первый и не в последний раз. Но, несмотря на это, я ее любил. Может, частично именно из-за этого. Я любил ее, когда она била меня. Любил, когда целовала. Вы это понимаете? я тоже и это нормально не думаю что надо вдаваться в подробности и искать объяснения, когда речь заходит о семейных отношениях мы были семьей она и я пусть очень маленькой но семьей если бы вы спросили я бы сказал что ради нее сделал что угодно и вот теперь ко мне обратились с такой просьбой меня просили умереть за нее умереть вместо нее «Хотя она прожила половину жизни, а может и гораздо больше. Я же только начал свою». «Что скажешь, Эл?» — спросил Джордж Стауб. «Время идет». «Я не могу принять такое решение», — просипел я. Луна плыла над дорогой, большая и яркая. «Несправедливо требовать от меня такого».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 «Вы сможете вместе сидеть на заднем сиденье, вспоминать радостные события вашей жизни и все такое». «И куда мы поедем?» Он не ответил. «Может, и не знал». Деревья словно залило черными чернилами. Свет фар летел впереди, дорога исчезала под колесами. «Мне только исполнился двадцать один год». Я не был девственником, но девушку трахнул лишь однажды. Перед этим крепко выпил и потом не мог вспомнить, как это было. Мне хотелось побывать в тысячи мест. В Лос-Анджелесе, на Таити, может, в Ликенбахе, штат Техас. Мне столько хотелось сделать. Моей матери давно перевалило за сорок. Она уже превратилась в старуху, черт побери.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 С губ сорвался лишь хриплый стон. «Слушай, вот что у меня есть!» Он забросил руку назад, шаря по заднему сиденью. Тенниска оттопырилась, и я вновь получил возможность взглянуть. Мог бы без этого обойтись на черную линию со стежками на животе. Что находилось за этой полосой внутренности или та же вата, пропитанная особым химическим составом?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 Она не хотела стоять в очереди. Стауп не погрешил против истины, но я конючил, конючил, конючил. Она отшлепала меня, но все таки отстояла со мной всю очередь. Она отстояла со мной во множестве очередей. Я мог вновь и вновь перечислять их, все аргументы за и против. Да только времени не было. «Возьми ее! Вырвалось у меня, когда окна первого дома надвинулись на мустанг. Не узнал собственного голоса, громкого и хриплого. «Возьми ее, Возьми мою мать! Не бери меня!» Я бросил банку с пивом на пол и закрыл лицо руками. Тогда он прикоснулся ко мне, прикоснулся к моей рубашке, начал перебирать пальцами материю. И тут в голове сверкнула ясная и четкая мысль.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 пошел на кладбище прогуляться отходя от могилы джорджа стауба зацепил одной большой бестолковой ногой за другую упал ударился головой над гробией сколько пролежал без сознания точно сказать не могу но судя по перемещению луны по небосводу никак не меньше часа достаточно долго чтобы увидеть сон о поездке с мертвецом каким мертвецом Ну, конечно же, с Джорджем Стаубом, имя и фамилию которого прочитал на могильном камне перед тем, как отключиться. Классический конец, не так ли? Господи, какой же ужасный мне приснился сон! А потом приехал в Льюистон, чтобы узнать, что мать умерла. Тем более такое предчувствие у меня было. Эту историю можно было рассказывать много лет на вечеринках, гости бы задумчиво кивали, Их лица становились очень серьезными, А какой-нибудь ученый зануда с кожаными накладками на рукавах твидового пиджака глубокомысленно говорил, что на небе и на земле случается много такого, чего наш философия и представить себе не может. Не говоря уж о том... «Вот уж хрен!» — просипел я. Верхний слой тумана медленно колыхался.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 его появление придало бы всей истории окончательную завершенность. Только подъехал не старик, а жующий табак-фермер на пикапе, в кузове которого стояли корзины с яблоками. Обычный человек, не старый и не мертвый. «Куда тебе, сынок?» — спросил он, а когда я объяснил, добавил. «Значит, нам по пути». Меньше чем через три четверти часа Двадцать минут десятого он остановил пикап у дверей медицинского центра Мэна. «Удачи тебе! Надеюсь, твоей маме уже лучше!» «Спасибо», — ответил я и открыл дверцу пикапа. «Я вижу, ты из-за этого очень нервничаешь, но она наверняка поправится. А вот царапины тебе обязательно надо продезинфицировать», — он указал на мои руки. Посмотрев на них... Я увидел на тыльной стороне ладони полумесяцы запекшейся крови. Вспомнил, как сидел, сыпив руки, как ногти вонзались в кожу, чувствовал боль, но не в силах был разжать пальцы. И вспомнил глаза сталба, наполненные лунным светом, напоминающим сверкающую воду. «Ты катался на пуле?» — спросил он меня. «Я проехался четыре раза». «Сынок...» Послышался голос фермера. Ты в порядке? А? Тебя вдруг прошибла дрожь. Все нормально, ответил я. Еще раз большое вам спасибо. Захлопнул дверцу и пересек широкий тротуар, где, поблескивая никелем под лунным светом, выстроились кресла каталки.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 Против ее фамилии буква У. Значит, состояние удовлетворительное. На четвертом этаже обычные палаты. Если бы существовала угроза для жизни, ваша мать находилась бы в одной из палат интенсивной терапии. Они на третьем этаже. Уверена, когда вы приедете завтра, найдете ее уже в полном здравии. Прием посетителей начинается в... Она же моя мама, напомнил я. «Я полдня добирался на попутках из университета Мэна, чтобы повидаться с ней. Неужели я не могу подняться к ней хотя бы на несколько минут?» «Для членов семьи иногда делается исключение». Она улыбнулась. «Подождите. Посмотрим, что можно сделать». Сняла трубку с телефонного аппарата, нажала на три клавиши, без сомнения, чтобы позвонить на сестринский пост,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 Ужас, да и только. Мюрель? – спросила женщина, сидевшая за информационной стойкой. Это и он. Рядом со мной стоит молодой человек. Его зовут. Она вскинула на меня глаза, брови упросительно поднялись, и я назвал ей свое имя и фамилию. Алан Паркер. Его мать Джин Паркер из 487 восемьдесят Он спрашивает, нельзя ли ему. Она замолчала.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 и вон нахмурилась простите ничего вечер выдался таким долгим мы и... и вы переволновались из за матери это естественно думаю вы очень хороший сын разбросили все дела и сразу приехали в больницу я не сомневался что мнение его недерли обо мне разом изменилось бы в худшую сторону если бы она услышала мой разговор с водителем мустанга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 «Я понимаю. Сделаю. Ну, разумеется, сделаю. Спасибо тебе, Мюрель». Она положила трубку и очень серьезная посмотрела на меня. «Мюрель говорит, что вы можете подняться, но только на пять минут. Ваша мать уже приняла прописанные ей на ночь лекарства, Она уже очень сонная». Я застыл, вытаращив глаза. На ее лице отразилась тревога.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 «Встреча с вами подействует на нее лучше любого снотворного, прописанного врачами». «Лифты там», — она указала. «За углом». Поскольку посетителей к пациентам уже не пускали, лифт я ждал в гордом одиночестве. Слева у закрытого газетного киоска стояла урна. Я сорвал с рубашки значок, бросил в урну, вытер ладони от джинсы. Еще вытирал, когда открылись дверцы кабины.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 но потом кивнул. «Заходите, только быстрее, она отходит». Этих слов я и ожидал, но тем не менее лицо меня перекосило от ужаса, а колени подогнулись. Медсестра все это заметила, поспешила ко мне, шурша халатом с тревогой в глазах. На бейдже, прикреплённом к нагрудному карману, я прочитал «Эн Корриган».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 Я упал на колени рядом с кроватью, обнял маму. От нее пахло теплом и чистотой. Я поцеловал ее в висок, в щек, уголок рта. Она подняла здоровую руку и пальцем провела мне под глазом. «Не плачь», — прошептала она. «Незачем». Я приехал, как только узнал. Позвонила Бетси Маккарди. «Я же ей сказал уикенд».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 И я принимал это как должное, только не знал, как сказать ей об этом. Еще один маленький семейный секрет, не предназначавшийся для посторонних. «Увидимся завтра, мама. Хорошо?» Она не ответила. Веки опустились, но подняться вновь уже не смогли. Ее грудь поднималась и опадала. Медленно, равномерно. Я попятился от кровати, не отрывая глаз от матери. Все будет хорошо?» — спросила я сестру в коридоре. «Действительно хорошо?» «Со стопроцентной уверенностью вам никто не скажет, мистер Паркер. Она пациентка доктора Нанелли. Он очень хороший врач. Будет здесь завтра, во второй половине дня, и вы сможете спросить его... «Скажите мне, что вы думаете?» «Думаю, все обойдется. Медсестра повела меня к лифтам. «Вы сами видите, мимика не нарушена, реакция хорошая. Все говорит за то, что это всего лишь микроинсульт». Она нахмурилась. «Но, разумеется, ей придется кое-что изменить. В диете, образе жизни». «Вы хотите сказать, бросить курить?» «Да, прежде всего».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 Я прошагал весь Льюистон, три десятка кварталов по Лизбон-стрит, девять — по кеннел стрит мимо всех этих баров, где крутили старые песни «Форренер» и Led Zeppelin, ни разу не подняв руку с оттопыренным пальцем. Бестолку. Уже в двенадцатом часу добрался до моста Дэмута. И как только перешел реку, моя поднятая рука с оттопыренным пальцем остановила первый же автомобиль.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 Том Пакстон что-то о своем друге-бродяге, потом Дэйв Ван Ронг запел о кокаиновой тоске. И где-то на третьем куплете я оторвал бритву от щеки. «Напился виски, набрался джину», — хрипел Дэйв. «Доктор обещает, что от этого я помру, да не говорит, когда». Вот я и услышал ответ, ускользавший от меня. Нечистая совесть подводила к мысли, что мать умрет тотчас же, и стауп никак не скорректировал это умозаключение. Да и как мог скорректировать, если я не спрашивал? Оно оказалось ошибочным. «Доктор обещает, что я от этого помру. Да не говорит, когда». «Так чего, скажите, на милость я мучаю себя?»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 Тогда я в это не очень-то верил, но полагал, что со временем буду верить все сильнее и сильнее. Миссис Маккарди и я поехали в больницу. Моей маме определенно стало лучше. Я спросил, помнит ли она сон про Трил Виллидж, Лакония. Она покачала головой. «Я едва помню твой приход. Ужасно хотелось спать. Это важно?» Нет.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 «Мне очень жалел. Я знаю, что ты хочешь, чтобы я бросила курить, и понимаю, что должна бросить, но без курения в моей жизни возникает дыра, которую нечем заполнить. Мне остается только сожалеть, что я вообще начала курить». Через две недели после того, как я окончил колледж, мама перенесла второй инсульт, тоже микро. Вновь попыталась бросить курить, потому что врач сурово отчитал её. но поправилась на 50 фунтов и взялась за старое. В Библии на эту тему сказано, как пес возвращается на блевотину свою. Мне всегда нравилась эта фраза. Я сразу нашел хорошую работу в Портленде, полагаю, мне крупно повезло, и тут же начал уговаривать её уйти на покой. «Задача была не из легких. Пожалуй, я бы отказался, но некие воспоминания заставляли меня методично взламывать ее укрепление». «Ты должен откладывать деньги вместо того, чтобы содержать меня», — говорила она. «Когда-нибудь ты захочешь жениться, Эл, и у тебя не будет тех денег, что ты потратишь сейчас на меня. Они пригодятся тебе для настоящей жизни». Ты моя настоящая жизнь, ответил я, целуя ее. Нравится тебе это или нет, но другого не дано. Наконец она выбросила белый флаг. После этого мы прожили семь отличных лет. Я жил отдельно, но навещал ее практически каждый день. Мы играли в Кункин, смотрели кино по видеомагнитофону, который я ей купил. Много смеялись. Не знаю.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 и заканчивая пальцами стауба, теребившими мою рубашку, когда он цеплял на карман значок-пуговицу. А потом наступил день, когда я не смог найти значка. Я знал, что перевез его в свою новую квартиру в Фалмауте, держал его в верхнем ящике прикроватной тумбочки вместе с парой расчесок, запонками и старым значком, что раздавали в ходе предвыборной кампании —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 Просмотрел вещи, раскладывая их на две кучи. Одну оставить на память, другую отдать благотворительным организациям. Когда работа подходила к концу, встал на колени, заглянул под кровать и нашел то, что подсознательно искал, не признаваясь в этом себе самому. Запыленный значок пуговицу с надписью «Я катался на пуле в Трилвилледж Шлакония». Сжал значок в кулаке. Иголка вонзилась в кожу, но я сжимал пальцы все сильнее, радуясь боли. Когда разжал, глаза наполнились слезами, а слова на пуговице двоились, накладывались друг на друга, словно я смотрел стереоскопический фильм без специальных очков. «Ты доволен?» — спросил я молчаливую пустую комнату. «Этого достаточно?» Ответа, естественно, не услышал. «Зачем ты вообще подсадил меня в машину? Чего добивался?» Вновь не услышал ответа. «Да и откуда? Ты ждешь, стоишь в очереди, вот и все. Ты стоишь в очереди под луной и загадываешь желание под ее оранжевым светом. Ты ждешь в очереди и слышишь, как они кричат. Они заплатили за то, чтобы их напугали до ужаса, и, прокатившись на пуле, точно знают, что деньги потрачены не зря. Может, когда подходит твоя очередь, ты садишься в пулю, а может, бежишь от нее со всех ног. В любом случае, как мне представляется, результат один и тот же. Вроде бы так быть не должно. но иначе не получается. Сделанного не вернешь, после драки кулаками не машут. Берете ваш значок-пуговицу и выметаетесь.